Глава двадцатая. Алиса. За столом чего только нет. Не зная что отмечает эта компания, но на еду они явно не поскупились. Обвожу незаметным взглядом присутствующих, но они вряд ли работают обозревателями в журнале «Спорт». От них всех приятно пахнет. Рубашки и костюмы явно не Ивановского хлопчатобумажного завода. Уж глаз у меня на это наметан. А вот девушки тут замечают, как блондинка смотрит на Варламова с каким-то обожанием. На пальце у нее кольцо, стало быть, девушка замужем, а господин-вредитель точно не женат. Приглядываюсь пристальней. Красивые голубые глаза, ровный прямой нос, идеально сделанные губы бантик. И тут живот скручивает спазмом от смеха. Еле сдерживаюсь и поджимаю губы. Делаю глубокий вдох, такой же выдох и стараюсь больше не смотреть на эту девушку. Оливию. Неужели она не замечает? И никто, похоже, не замечает. «Алиса, Виктор сказал, что вы его лучший сотрудник». С усердием перемещая свой взгляд на мужчину, который ко мне обращается. Симпатично, надо отметить. «Да, другого такого сотрудника нет и уже не будет». Варламов давится глотком чего-то алкогольного и прикрывает свой позор кашлем. Я лишь победно улыбаюсь. По венам сладкое удовольствие растекается. Неужели мне удалось поставить в тупик этого скрягу? Он даже перевел меня в другой журнал, чтобы я помогла повысить продажи Но Вик обещал вернуть меня обратно, кидая в него хитрый взгляд, как удар по кеглям. Страйк. Варламов застыл, даже не моргает, а следом закатывает глаза и улыбается. Что-то задумал. А мне помнится, что в планах Виктора выделяют имя босса та, замужняя. Было ваше увольнение? Или я что-то напутала? Подскажи, дорогой. Дорогой? Ух, меня в керосине скупали и тут же подожгли. Все тело в языках пламени мучается. Ее обращение так задевает, так задевает, что ответные слова душат. Сказать их не могу. Лишь глупо хлопаю ресницами и соплю, как крохотный паровозик. Оливия, предостерегающая говорит Виктор, мужчина, сидящий рядом, Денис. Напрягся, а я скашиваю свой взгляд, обращая внимание на правую руку и замечаю золотой ободок на безымянном пальце. Неприятная ситуация. Алиса, может вы что-то хотите заказать? Ваш предыдущий прием пищи был такой короткий, боюсь вы успели проголодаться. Босс переводит тему в другое русло, в нужное ему хитрое русло. Официанты только-только убрали стол, за которым я сидела с Вадиком от чего-то желудок зазывно начал петь хотя до предложения варламова не так явственно ощущала голод пожалуй хочу краба краба ну да дальневосточного босс взмахивает рукой подзывая официанта и не отнимает меня взгляда который к слову как оголёный провод в дождливую погоду просит принести мне заказ улыбаясь по девичи мило даже думаюя воздушном поцелуе Прошу прощения, но последнего краба только что заказала вон та пара. У девушки день рождения. Босс прочищает горло и полностью снимает галстук через голову. Я упираюсь в его сильную шею, острый кадык и ямочку между ключиц. Ее бы поцеловать. Уф, изводит демон. Но так хочется краба, капризно говорю. Принесите даме краба, плачу двойную цену. За столом мертвецкая тишина. Если они отмечали что-то, то сейчас всем сидящим не до веселья. Наши с боссом взгляды в какой-то сцепке. Я вижу только его глаза, темные-темные, как зимняя ночь. Плотно сжатые губы и раздувающиеся крылья носа. И жути наводит, и внизу живота что-то будет, такое древнее, первобытное. Понимаете, там у девушки день рождения, они оформили заказ раньше вас и... Тройную цену за дальневосточного краба Илья быстро машет по бейджику официанта и вновь упирается в меня, как в стенку, в которую он меня прижимал у себя в офисе. Сейчас узнаю. Илья удаляется быстро, а вот босс не перестает сверлить мне своими до жути яркими глазами. Аж дыхание вороты смакуют с наслаждением. Официант возвращается спустя пять минут, которые дались так долго, как самый нудный черно-белый фильм. Разумеется. Заказ и наш. И мне правда до ужаса неудобно перед той девушкой, застыренной у нее из-под носа деликатес. Но когда я увидела, насколько Варламов уперся в этого краба, не могла так взять и отступить. Чего доброго еще накинется растерзает острыми зубами. Ну вот, а вы говорите уволить. Ценному сотруднику не заказывают трижды дорогого краба. Краб, кстати, оказывается так себе. Все две минуты, что с таким наигранным наслаждением уплетала членистоногого, тиран смаковал все мои движения. А они не очень-то сексуальные и аккуратные, как ни старалась вести себя, словно я Кейт Миддлтон. Ужин заканчивается на каком-то пошлом анекдоте от Дениса. Я украдкой смотрю на телефон, и мне хочется перевести стрелки часов. «Я так понимаю, вы домой, Алиса?» Варламов обводит меня взглядом почему-то задерживаясь на длине моего платья. Колени слабеют, будто чашечки выбиты. Да, спасибо за свидание, босс. Улыбаюсь. Какое нафиг свидание? И как вы будете добираться? Мне кажется, или негодяй тянет время. На машине? выпили вино. А вы виски. Но у меня водитель. А у меня такси. Босс помогает надеть верхнюю одежду. И мы с ним вместе выходим из ресторана. Все остальные незаметно растворились. И гадкая Оливия тоже. Исчезла как ведьма Бастинда. Примечание автора. Злая колдунья, провидельница фиолетовой страны в книге «Волшебник изумрудного города». Алиса. Довольно резко останавливает, когда я сделала шаг в сторону. Времени позднее, могу и на метро добраться. Садитесь. Я... Мы вас подвезем. Мысленно пищу и вижу потому что это так здорово. Не боитесь со мной одним воздухом дышать? В салоне же тесно. Я с вами слюной даже не боюсь обменяться. Щеки вмиг загораются, как японский фонарик. И по телу крадутся такие забытые мурашки. Хорошо, что на мне одежда. И Виктор ничего не видит. Ну что, ничего так не сплачивает людей, как поедание дальневосточного краба. Невнятно говорю и ныряя в теплый салон дорогущей машины.